Этот результат был значительно лучше, чем у большинства частных воспитательниц и намного превосходил результат больших государственных или церковных приютов, чьи потери часто составляли 10 десятых подкидышей. Впрочем, заменить их не составляло труда. Париж производил ежегодно свыше десяти тысяч новых подкидышей, незаконорожденных сирот, так что с некоторыми потерями легко мирились».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 Хоть у него и остались от этого шрама, и оспины, и струпья, и слегка изуродованная нога, из-за которой он прихрамывал, он жил. Он был вынослив, как приспособившиеся бактерии, и неприхотлив, как клещ, который сидит на дереве и живет крошечной каплей крови, раздобытой несколько лет назад.